Котик! Котенка приволок, приятель хозяина, стопарик. О, держи. Гордо сунул он Тому что-то серое, полосатое, пищащее. Я ж тебе 100 единиц должен. Ну так вот, в нем все 300. Том поморщился. Иметь стопарика в мелких должниках было выгоднее, чем оплачивать ему выпивку. А брюзглый, в одной и той же заношенной...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 Похоже, Стопарик скорешился с изготовителем фальшивых документов и облагодетельствовал выводок помойной кошки, а на этого за мухрышку дураков не хватило. «Откуда у тебя такие бешеные деньжища?» Стопарик только загадочно ухмыльнулся, утверждая Тома в его подозрениях, и принялся вовсю нахваливать товар. «Да ты не беспокойся, он уже почиканный, орать и по углам гадить не станет. Шикарная зверюга, вырастет!» Все девки твои будут. Им ведь в мужике важнее всего что? Чтоб он котик любил. Добрый, значит, и ответственный. Зайдет к тебе такая и просто на кофе. А там котик. И все, хана попалась. Кстати, Стапариком не угостишь? Тебе на сегодня уже хватит, — проворчал Том, но котенка взял. Сто единиц — ерунда. А зная стопарика, новый долг набежит быстро. Говорят, корабельный кот приносит удачу. А бабушка всегда уточняла, что не любой кот, а только тот, что завелся внезапно, случайно. Ну и девки, да. И есть у них такое, котиком. Стопарик к стопарику Том все-таки проставил. Смилостивился, когда узнал, что через неделю на джекпоте намечается свадьба красавчика Ника и ей шанс втюхать ему партию паленого портвейна. Пока приятели обговаривали, как бы половчее подкатиться к счастливому женишку,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 Да и с моим бизнесом Декс, пожалуй, все-таки нужнее, — нехотя признал Том. А то случается всякое. Так, замолвишь за меня словечко перед Ником? Добро, я тебе звякну часиков в девять, напомню. Пошли, рыло. Хозяин небрежно подхватил помятого осипшего котенка под брюха и двинулся к выходу. Киборг послушно потопал следом. Маленькое грузовое судно именовалось коротко и незамысловато. Налим. Такой же скользкой и верткой, как эта вымершая земная рыба, голыми руками не возьмешь. Том промышлял контрабандой алкоголя, от водки для рудничных забегаловок до марочного коньяка к столу самого казака. Бизнес шел неплохо, принося пусть не шальные, но адекватные риску деньги. Если бы Том не любил гульнуть после удачной сделки и обходил стороной и горные притоны, уже давно заимел бы домик на побережье нового Бобруйска, а то и Аркадии.